Но как раз в эту минуту какой-то юный джентльмен, которого попросили удалиться с мостика между кожухов, спрыгнул на крышу кареты лорда Мафусаила, оттуда пробрался по другим экипажам на свой собственный, спустился с него и влез в окно внутрь кареты под возгласы одобрения взиравших на это курьеров. «Предстоит прекрасный переезд, месье Джордж», — сказал курьер, ухмыляясь и приподняв свою фуражку с золотым галуном